Глава 47 Как насчет отпрыгнуть, грек? А как насчет в морду с комарох? Поговорили, называется. В пражском аэропорту наши дороги расходились. Я возвращался в Москву. Толя улетал в Париж. В ожидании посадки мы коротали время в баре. Он попивал коньяк. Для меня мысль о спиртном была так же неприемлема, как вид свивной отбивной для правоверного иудея. Поэтому я скорбно хлебал кофе объявили посадку на московский рейс я сделал последний глоток загасил в пепельнице окурок и стал ну пока до встречи как вернусь сразу же тебя найду продолжим наши игры ты же собирался а, -а, -а" махнул он рукой помнится грек клялся и божился что после возвращения в россию минимум полгода ни черта не будет делать кроме как трескать под квашную капусту водку и горланить песни под гармошку. Чем его так достала Европа? Не знаю, могу только догадываться. Нас ведь обоих готовили в свое время к мерзкой роли предателя Родины и похитителя Одинзнаков, и только в последний момент выбрали Толю. Думаю, не последнюю роль сыграл в этом тот факт, что от него тогда уже успела сбежать жена, а моя обожаемая еще находилась в раздумьях, как бы половчее упаковать вещички. Я прошел в полупустой салон бизнес-класса и присел у окошка, бросив сумку на пустующее кресло рядом. Искаженный динамиком голос настоятельно посоветовал пристегнуть ремни. Самолет дернулся и пополз по полосе. Через некоторое время все тот же милый голос разрешил нам расстегнуть ремни и пообещал дармовую выпивку. Я любовался видами из окошка, искренне скучая по тем временам, когда в самолете после набора высоты разрешали курить. «Снова вы!» «Здравствуйте!» Я повернул голову. «Какие люди!» Выпускница геофака МГУ, стюардесса Надежда. «Добрый день!» «Какой вы сегодня?» «Не так похож на алкоголика», — подсказал я. «Никакой вы не алкоголик. Просто повод был. Вот и выпили». И добавила. «Думаю, хороший повод». «Да вы просто волшебница!» «Просто я тринадцатый год летаю. Вот и научилась разбираться». «А сегодня?» «А сегодня вы расстроены. Что-то случилось?» «Летал на деловую встречу. Плохо прошла. Не состоялась. Партнер не явился». «Все у вас будет хорошо», – убежденно сказала она. «Принести что-нибудь». «Спасибо». «Не надо». «А у меня к вам просьба». «Да», – полюбопытствовал я. «Ребенок просится к окошку. Пустите?» «Не вопрос». «Спасибо». Ребенком оказалась девчушка лет тринадцати. Села у окошка и замерла, прижимая к груди потешный серый рюкзачок в виде слоненка. «Давай положу твой рюкзак наверх», – предложил я. «Нет, нет, не надо», – испуганно ответила она и отвернулась к окну. «Не надо так, не надо». Решив подремать, я поудобнее устроился в кресле, немного повернул голову влево и вдруг увидел, как слоненок На коленях у моей соседки шевелятся. Послышалось тихое повизгивание. «Что у тебя?» – поинтересовался я. «Ничего!» – отрезала она. В рюкзачке кто-то опять завизжал. На сей раз погромче. Моя соседка обреченно вздохнула. «Вот!» – и немного развернула рюкзачок. «Вот это да!» – из расстегнутого клапана на спине слоненка торчало песочного цвета головенка щенка с длинными ушами, розовыми брылями и наглыми глазенками грозы микрорайона. Кто это? Боксер. Мы его на Балладовом дворе купили. В каком дворе? В Балладовом. Это питомник. Там боксеров разводят. А как его зовут? Тим. Почему именно Тим? Нам сказали, что его имя должно начинаться на Т. Вот я и придумала Тим. Правда здорово? Здорово, согласился я. Сколько же ему месяцев? Два. И спросила строго, вы собак любите? Очень, создался я. Я действительно всю жизнь мечтал завести себе пса. В детстве этого не хотела мама. Боялась, что он погрызет обувь и поцарапает мебель. Моя бывшая вообще страдала аллергией на собак или говорила, что страдает. А сам я сейчас не в том положении. Потом, может быть, когда все устаканится. «Можете погладить», – разрешила она и успокоила. «Не бойтесь, он не кусается». Я протянул руку и осторожно погладил Тима по голове. Тот зевнул, высунув длинный розовый язычок, и вдруг схватил мой указательный палец и сжал маленькими острыми зубками, не больно, но решительно показывая, кто здесь хозяин. А когда я попытался осторожно извлечь палец из его пасти, обиженно завизжал. «Ладно, владей». Согласился я, устраивая руку поудобнее. А как его полное имя? Тим Палмер Шанс, гордо ответила хозяйка. Спи, Палмер Шанс. И тут действительно закрыл глаза, успокаиваясь. Я тоже начал успокаиваться, так сказать, за компанию, понемногу отходя от вчерашнего. А что вчера, собственно, такого произошло? Допустим, Кощей нас засек Срубил, как говорят доблестные труженики, службы наружного наблюдения. И тут же похвастался. Как, дескать, клёв Стас. Хорошо, что он меня еще в кустах не видел. Элегантного, как обезьяна в ватнике. И опасного, как та же обезьяна, <клес> но с гранатой. Между прочим, сам он тоже красиво облажался в Москве. И не без моей помощи. Посмотрим, как будет в следующий раз. Разберемся, когда столкнемся. Вот на этой высокой ноте я и задремал. когда проснулся Нам ненавязчиво рекомендовали пристегнуться, потому что самолет заходил на посадку. палмер шанс уже вернул мне мой указательный палец и тихо похрапывал, высунув розовый с черными крапинками нос из рюкзачка. «Всю дорогу проспал», – похвасталась соседка. «А вы, наверное, очень хороший человек. Собаки это чувствуют». «Хотелось бы», – вздохнул я. Получив приглашение, пассажиры гуськом потянулись из салона. Лично мне спешить было некуда, поэтому я шел последним. Пробормотав обязательное «Спасибо, до свидания», вдруг резко затормозил устоящий на выходе стюардессы Надежды и молвил робко. «Я тут э, хотел спросить, не могу ли я...» «Можете», достала из кармана форменного жилета листик бумаги и протянула мне. «Буду рада, если позвоните». Телефон в кармашке сумки закурлыкал, когда такси подъезжало к речному вокзалу. Да. Станислав Александрович? Вкратчиво поинтересовались на той стороне вселенной. Он самый. Вас беспокоит из зубоврачебной клиники. Голос собеседника просто исходил конспирацией. Дантист болен в штатском. Напоминаю, что вы записаны на 11 часов завтрашнего дня. Большое вам спасибо. С невыразимой вежливостью ответил я. Обязательно буду. Тогда до завтра. До завтра. Не успел я вернуть трубку на место, как запеликал второй телефон в нагрудном кармане. «Стас?» «Привет, Саня». «Как сам?» «Более или менее». «Когда вернешься?» «Ты уже здесь. Час как приземлился. Что у вас нового?» «Ты был прав. К нашей девушке приезжали гости. Не застали ее и расстроились». «Сильно расстроились?» «Можно сказать, смертельно». «Неужели все?» Завтра. Загляну после обеда, пообщаюсь. Почему не с утра? Не могу. С одиннадцати до часу у меня по плану подвиг. А перенести нельзя? Уж больно человек тоскует. Никак. Тогда пока. Тебе того же. Завтрашнее посещение дантиста пропустить я не мог. Даже при самом горячем желании. Хотя, какого к черту дантиста? Давно уже не испытываю зубной боли, потому что у меня просто нет зубов. Имеется в виду своих. В восемьдесят девятом мне выбили их одни добрые люди в Средней Азии. Все до единого. С тех пор пользуюсь керамическими клыками. Просто родина-мать в лице нынешнего куратора забила мне на завтра стрелку. И попробовал бы я не прийти.